Часть 26. Вселгуд. Что происходит в мозге вруна и как вывести его на чистую воду? Вселгуд. Эта фраза знакома не только любителям сериала Доктор Хаус, в котором гениальный диагност предпочитал не верить своим пациентам на слово при сборе анамнеза. Он был уверен, что все люди по тем или иным причинам врут, даже если понимают, что ложь повредит их здоровью. Тема лжи и ее распознавание присутствует во многих популярных книгах, фильмах и сериалах «Обмани меня», «Поймай меня, если сможешь» в разнообразных детективах и историях, связанных с расследованием преступлений и поиском преступников. Те же рассказы про Шерлока Холмса, Херкюля Пуаро и Мисс Марпл основаны на противостоянии проницательный сыщик и пытающийся солгать и запутать следы преступник. Что же такое ложь? Действительно ли все врут, Умеют ли лгать животные и можно ли распознать вранье? На разговор об этом наводит одна из Нобелевских премий 2016 года. Лауреатами награды в номинации «Психология» стали ученые из Бельгии, США и Голландии. Они исследовали, как лгут люди разных возрастов и пытались выяснить, меняется ли с возрастом частота и качество вранья. В опросе приняли участие 992 человека в возрасте от 6 до 77 лет. Прежде всего их просили рассказать о том, сколько раз и кому они лгали за последние 24 часа, а также о том, как именно они это делали. Говорили неправду в глаза собеседника или как-то иначе, например, в переписке или по телефону. Затем добровольцы проходили тест на скорость реакции. На экране компьютера показывались буквы X или O. И в зависимости от этого участникам нужно было нажать левую или правую кнопку. В заключение людям предлагалось ответить на 30 вопросов, подразумевающих однозначную реакцию «да» или «нет». Примеры вопросов. Холодный ли лед? Теплый ли огонь? Белое или молоко? Красные или бананы? Продает ли мясник хлеб? Однако все было не так просто. Иногда людям предписывалось солгать. Если вопрос был подсвечен синим цветом, добровольцы должны были отвечать неверно, а если с желтым — говорить правду. Авторы выяснили, что чаще всего лгут подростки в возрасте от 13 до 17 лет, в среднем чуть менее трех раз в день, а реже всего пожилые люди — 60-77 лет, и маленькие дети — от 6 до 8. Представители этих возрастных групп говорят неправду чуть более полутора раз в день. Получается, что кривая частоты лжи имеет форму пика, вершина которого приходится на возраст 13-17 лет. Остальные два эксперимента помогли исследователям подтвердить. Во-первых, то, что ложь требует от человека более существенных мозговых усилий, чем правда. Иными словами, мы говорим правду, не задумываясь. Но вот чтобы соврать, приходится поразмыслить, пусть и доли секунд. А во-вторых, стало ясно, что скорость реакции мозга соотносится с возрастным распределением лжи. Быстрее всего выполняли задания подростки, а детям и пожилым людям требовалось на них больше времени. Получается, что люди чаще всего лгут в том возрасте, когда делать это максимально просто. То есть, когда мозг работает с высокой скоростью. Кстати, чтобы поставить пациенту диагноз в последнем эпизоде первого сезона сериала «Доктор Хаус», Грегори Хаус использовал позитронно-эмиссионную томографию в качестве детектора лжи, именно потому, что ложь действительно более творческий процесс и задействует большее количество участков коры головного мозга, чем правда. Мозг часто лгущих людей отличается от среднестатистического. Объем белого вещества, то есть нервных волокон, у них больше обычного на 22-26%, а серого вещества на 14% меньше. По мнению авторов работы, большое количество нервных волокон обеспечивает более быструю передачу сигналов внутри мозга, необходимые условия для лжи. Маленькие дети действительно врут не так часто. В первую очередь это связано с тем, что лгать, как ходить или говорить, нужно научиться. А перед этим дети должны понять, что в жизни, в принципе, существует такая опция, как сказать неправду. Кан Ли, психолог из университета Торонто, провел эксперимент. Дети должны были по проигрываемым звукам определить, какая игрушка лежит на столе у исследователя. Для части игрушек это было очевидно. Лай обозначал собачку, мяуканье котенка, но в некоторых случаях звуки не имели ничего общего с предметом. Так отрывок из симфонии Бетховена обозначал машинку. В подобном сложном случае экспериментатор покидал комнату и строго-настрого запрещал ребенку заглядывать под покрывало и смотреть на игрушку. Но, разумеется, подавляющее большинство детей не смогли побороть искушение. Когда взрослый возвращался, он спрашивал юного подопытного, нарушил ли тот правило. И вот тут поведение детей разного возраста отличалось. В группе двухлетних нарушителей лишь 30% соврали, сказав, что не смотрели на игрушку. Среди трехлетних не признались в содеянном 50%, а среди восьмилетних солгали целых 80%. При помощи того же эксперимента Ли проследил, как с возрастом улучшается способность выкручиваться из ситуации, в которую ребенок ставит себя ложью. В 3-4 года дети просто выдавали правильный ответ, название игрушки, не задумываясь о том, что это свидетельствует об их вранье. В 7-8 лет испытуемые скрывали ложь, отвечая неправильно или выстраивая логическую цепочку рассуждений, которая как бы приводила их к верному ответу. А вот пяти-шестилетние уже осознавали, что должны объяснить внезапно появившееся у них знание, но еще не понимали, как именно это сделать. Так пятилетняя испытуемая, отрицавшая, что заглянула под покрывало, поступила так. Она попросила разрешения просунуть руку под ткань и пощупать мягкую игрушку, а затем сказала, что это был динозавр Барни, персонаж американского мультсериала «Барни и друзья», плюшевый тираннозавр фиолетового цвета. Когда ученый спросил, почему она решила, что это именно Барни, юная леди ответила, на ощупь он фиолетовый. Интересный факт на заметку родителям. Врать плохо только с этической точки зрения. Если же говорить об умственном развитии, то чем раньше ваш ребенок начинает лгать, тем лучше. В процессе конструирования неправды мозг задействует те же способности, что и при решении сложных задач. Планирование, самоконтроль, внимание к деталям. В экспериментах профессора Ли было показано, что склонные к вранью дети справляются с тестами на когнитивное развитие лучше своих правдивых сверстников. Причем это справедливо как для двухлетних избытуемых, так и 16-летних подростков. Зачем люди лгут? По разным причинам. В одном из исследований больше всего опрошенных 22% признались во лжи ради прикрытия собственных ошибок или проступков. Примерно равное количество людей обычно врут ради экономической выгоды, получения иных, нефинансовых преимуществ, а также чтобы избежать встречи с неприятными им людьми. 16%, 15% и 14% соответственно. Для 8% ложь – это способ произвести хорошее впечатление на окружающих. Небольшие группы опрошенных среди причин для вранья назвали вежливость, стремление угодить окружающим и избежать ссоры а также желание смешно пошутить. 7% признались, что не знают, зачем врут, а для 2% ложь оказалась патологическим состоянием. Патологические лжецы могут знать, что они врут, а могут и думать, что говорят правду. Термин «патологическая ложь» не используется в клинической диагностике. Но врачи полагают, что этот симптом говорит о психическом заболевании или об очень низкой самооценке человека все эти причины в целом объясняют почему ложь вообще возникла в человеческом обществе основой выживания людей как вида издавна была способность к сотрудничеству и несколько десятков тысяч лет назад homo sapiens должны были прилагать немало усилий чтобы отказываться от личной сиюминутной выгоды ради интересов общины более того сотрудничество предоставляло и предоставляет до сих пор множество возможностей для обмана Одни могли делать вид, что много работают, но на самом деле пользовались плодами труда других. Если кому-то это не нравилось, и он отказывался сотрудничать, терял множество преимуществ. Ученые Люк Макнелли и Эндрю Джексон предположили, что способность людей убедительно лгать, скорее всего, возникла как результат кооперации. Возникает резонный вопрос. Люди — не единственные живые существа, имеющие общинную природу. Как насчет животных? особенно тех, что похожи на нас — горил, шимпанзе. Биологи доказали, что они тоже умеют врать. Один из самых известных и забавных примеров этого — случай с гориллой Коко, участницей исследовательской программы Стэнфордского университета. Коко владела более чем тысячею знаками жестового языка, а также понимала на слух около двух тысяч английских слов. Ее словарный запас был на уровне трехлетнего ребенка. У горилы был домашний питомец, котенок. Однажды Коко разозлилась и вырвала из стены своей комнаты умывальник. Успокоившись, она поняла, что ученые будут не в восторге от этой выходки. И когда исследователи зашли в комнату, Горилла знаками сказала им «Это сделал котенок». лицо ложь ради прикрытия своего проступка. Как мы помним, одна из самых распространенных причин вранья». Если распознать ложь детей горил достаточно легко, то со взрослыми все намного сложнее. Как понять, что человек врет? В популярных сериалах и фильмах мы знакомимся с гениальными психологами, которые распознают неправду по дрожанию века или движению пальцами, наблюдаем за работой детекторов лжи, но на самом деле, судя по всему, не существует стопроцентно надежных способов вывести лгуна на чистую воду. На стрелку полиграфа влияют стресс и эмоциональное напряжение. А кто не будет нервничать, проходя проверку на детекторе лжи? Мимика и жесты каждого человека индивидуальны. Так называемые «сыворотки правды» — химическое соединение, как правило, на основе барбитуратов, оказывают на нервную систему угнетающие воздействия и снижают контроль человека над его действиями, что теоретически может заставить выболтать правду. Иногда сыворотки правды работают, иначе, вероятно, спецслужбы разных стран не использовали бы их при допросе особо важных преступников. Но действие этих химикатов непредсказуемо. Под их влиянием некоторые люди становятся легко внушаемыми, могут испытывать сонливость. Кроме того, они все равно могут контролировать свои действия, пусть и в меньшей степени. По мнению некоторых специалистов, барбитураты не намного эффективнее алкоголя. Как известно, крепкие напитки тоже довольно хорошо развязывают язык. По мнению ученых, одним из свидетельств вранья могут быть частые паузы, оговорки, повторы слов и иные признаки того, что человек напряженно думает над своей речью. Но это работает лишь в случае спонтанной лжи. Если у говорящего было время подготовиться, вам придется полагаться на свою интуицию. Вместе с учеными из Бельгии, США и Нидерландов лауреатами Шнобелевской премии 2016 года стали размножение Ахмед Шафик. Посмертно лауреат скончался в 2007 году за исследование того, как одежда из разной ткани влияет на репродуктивные способности мужчин. В 1992 году Шафик провел эксперимент на 14 добровольцах. В течение года они носили нижнее белье из полиэстера. Примерно через 140 дней после начала опыта все мужчины стали бесплодными, а через 157 дней после окончания эксперимента их репродуктивная способность вернулась в норму. В 1993 году ученый подтвердил гипотезу о том, что полиэстер вредит мужскому здоровью. На крысах, которые также в течение года носили штаны из полиэстера, хлопка, шерсти и смеси хлопка с полиэстером. Шафик объяснил такой эффект полиэстера, во-первых, тем, что он создает электростатическое поле в области мошонки, а во-вторых, его плохими способностями к терморегуляции. Экономика. Марк Эвис, Сара Форбс и Шейла Фергюсон, которые исследовали личности камней с точки зрения продаж и маркетинга. Поясним. Работа лауреатов была направлена на критику моделей идентичности бренда Дэвида Аакера, всемирно известного маркетолога. Акер утверждал, что потребители воспринимают бренды как индивидуальных личностей и могут охарактеризовать их по таким параметрам, как искренность, воодушевление, компетентность, утонченность и надежность. В эксперименте ученые попросили 225 студентов описать фотографии трех камней, используя методологию Аакера. В итоге лауреаты доказали, люди способны найти индивидуальность даже там, где ее нет, И относиться к индивидуальности брендов как к чему-то особенному – ошибка. Так, один из камней был охарактеризован как состоятельный бизнесмен, а другой – как фермер или выходец из сельской местности. Физика. Группа ученых из Швеции, Венгрии, Швейцарии и Испании, доказавшие, что слепни гораздо реже садятся на белых лошадей из-за особенностей своего зрения. Белая шерсть отражает неполяризованный свет, что делает животных менее заметными для насекомых. Эти же исследования выяснили, что темные, блестящие надгробные камни на кладбищах поляризуют отраженный свет примерно так же, как поверхность воды. Поэтому стрекозы часто путают эти поверхности и откладывают личинки на кладбищах. Химия. Компания Volkswagen за оригинальное решение проблемы токсичности автомобильных выхлопов путем их очистки при тестировании машин. Проще говоря, инженеры изобрели способ обманывать тесты на содержание вредных веществ в выбросах автомобиля. В 2015 году выяснилось, что около 11 миллионов дизельных машин Volkswagen были оборудованы специальным программным обеспечением. Оно включалось только во время испытаний и в десятки раз занижало количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух. Этот скандал стал известен под названием «Дизельгейт» и стал причиной ухода в отставку председателя концерна Мартина Винтеркорна, а также ряда других ключевых сотрудников компании. Медицина. Группа немецких ученых, показавших, если у вас чешется, к примеру, правое плечо, вы можете подойти к зеркалу и почесать то же место, но на левом плече, и зуд пройдет. В обратную сторону это, конечно же, тоже работает. Это своеобразная иллюзия, а когда вы смотрите в зеркало, мозгу кажется, что вы чешете плечо с нужной стороны, может облегчить жизнь людям, борющимся с кожными заболеваниями. Все мы хотя бы на примере комариных укусов знаем, как нелегко сдерживаться и не расчесывать зудящее место. Премия мира. Группа канадских ученых под руководством Гордона Пенникука за исследование под названием «О восприятии и распознавании псевдоглубокой чуши» Ученые просили добровольцев оценить глубокомысленность сгенерированных компьютеров суждений, которые по структуре были похожи на известные всем афоризмы из интернета. Например, «наше сознание простирается во времени и пространстве, как волны в океане человеческого ума». Кроме того, участникам нужно было оценить банальные высказывания, такие как «новорожденные дети требуют много внимания». Затем ученые провели серию тестов, чтобы проверить, «Интеллект и уровень развития добровольцев». Выяснилось, что ценители глубокомысленных изречений не склонны к рефлексии, хуже считают, медленнее думают, более религиозны и чаще верят в альтернативную медицину. Биология. Чарльз Фостер, опубликовавший книгу «Быть животным», и Томас Туэтис, автор книги «Человек-козел. Как я отдохнул от того, чтобы быть человеком». Первый лауреат в рамках своих философских исследований хотел лучше понять жизнь животных. Для этого он пытался жить вместе с барсуками, спал в норе и ел дождевых червей. Плавал в озере с выдрами и почти научился ловить рыбу зубами. Копался в мусорных баках Лондона вместе с лисами. Летал на параплане со стрижами через Гибралтарский пролив и делал множество других увлекательных вещей. Второй лауреат несколько дней жил в Альпах с горными козлами. Отключил способность говорить при помощи магнитной стимуляции мозга, ходил на четырех конечностях, для этого он прикрепил к ногам и рукам протезы, и ел траву, переваренную в специальном мешке при помощи бактерий из желудочно-кишечного тракта козлов. Правда, недолго у него начинались проблемы с пищеварением. Литература. Шведский исследователь Фредерик Шебер, Автор трехтомного автобиографического романа «Путь коллекционера мух». Шеберг энтомолог в течение многих лет изучавший и собиравший мух журчалок, которые обитают на шведском острове Рунмарё. В произведении есть все. и лирические заметки натуралиста, и описание жизни насекомых, и рассказы об известных исследователях природы. Восприятие. Отсоки Хигасияма и Кахей Адати за исследование проприоцепции под необычным углом. Проприоцепция – это способность человека и животных ощущать свое тело, чувствовать положение конечностей в пространстве и относительно друг друга. Японские ученые проверили, как человек будет воспринимать предметы, если наклонится и посмотрит на них между ног. Выяснилось, что с такого ракурса объекты кажутся меньше, а расстояние до них короче. Кстати, особо дотошные люди могут придраться к формулировке Шнобелевского комитета – Ведь проприоцепция — это именно ощущение своей конечности за счет мышечного чувства, а не ее зрительное восприятие.